Глава 18 Черный Найкс Фантом домчал до купола менее чем за четверть часа. Минутная проверка и автобот премиум класса вновь мчит Дима и Рома по проспекту Победы к ресторану. Удивительное дело, в Новом Ковчеге почти никто не знал о том, какой именно Победе посвящен этот бульвар. Ресторан на бульваре, как всегда, был полон посетителей. Военные, технократы и технополиты, но больше всех сановники. Дим лишь проскрепел зубами. За средний чек в этом заведении семья из третьего периметра может безбедно жить несколько месяцев. Вот оно, социальное неравенство, которое духовенство оправдывает расплатой за грехи и обещаниями рая после смерти. Поприветствовав Дима и Рома фразой «Вы опоздали!», Роспер указал на места за столиком. Под столом в колено Дима ударило нечто увесистое. Он заглянул туда и увидел серебристый кейс. На вопрошающий взгляд неофициальный начальник Дима пояснил. «До твоего появления в Доминионе нам не требовался сотрудник твоего профиля. Официальной должности нет и не будет». Но кое-какие средства новый ковчег в силах предоставить. В кейсе протез, одна из передовых разработок края света. Интегрированное кинетическое орудие калибра 12 мм на случай ближнего боя и силовой щит для защиты. С последним будь аккуратен. Энергии батареи хватает на 8 минут непрерывной работы при поглощении 38 килоджоулей в минуту. Словно прочитав по бумажке, Роспер пересказал тактико-технические характеристики. «Датчики слежения?» — спросил в лоб Дим. Надзор его крайне напрягал. «Не только. Также встроен чип с желтым допуском по доминиону, используя его с умом. Официально номер твоего чипа отсутствует в базе данных системы. При проверке документов кем-нибудь рангом от мехмайора и выше подлог вскроется». со всеми вытекающими. «Спасибо», — лаконично ответил Дим. «Для тебя!» — Роспер обратился уже к Рому. «Вот!» — и выложил на стол короткоствольный пистолет. Дим был далек от подобного оружия, но агрессивные черты угадывались даже сквозь толстую кожу кобуры. «Каратель!» — выдохнул Ром, не решаясь взять со стола стандартное табельное оружие судей. Одна из передовых разработок нового ковчега – унифицированный гидроскопический реактивный патрон, начиненный нестабильным аргоном 88Б, придает импульс снаряду. Снарядов в карателе может быть до шести видов – светошумовой, зажигательный белый фосфор, бронебойно-кумулятивный, разрывной, электромагнитный, нервно-паралитический. Каждый судья заряжает обоймы на свое усмотрение, подстраиваясь под конкретный род задач. Это делало каратель практически универсальным оружием в условиях городского боя. «Бери уже!» — взрыкнул Роспер, и Ром поспешно убрал статусное оружие на колени. А теперь поговорим о деле. Советом было принято решение об устранении субъекта. Все должно быть обыграно, как стороннее нападение за периметром Доминиона. — Мы не предъявим предательство Невскому синдикату, — удивился Ром чуть громче, чем положено. — Политику ведения войны не обсуждаются рядовыми, — грубо отсек его легат. — Убить субъекта мы всегда успеем. Для Доминиона будет гораздо выгоднее перевербовать его, попутно предоставив доказательство предательства Невского синдиката, — негромко произнес дим И, что самое главное, Роспер не оборвал его, как только что поступил с Ромом. Выгоднее. Вот только нам нечего предложить хозяину корпорации «Кибертех». Уверен, что он один из двенадцати отцов Невского синдиката. Устранять его опасно, но еще опаснее оставлять в живых. Груз в его караване является дипломатическим. Мы не можем досмотреть его без веских оснований. Кроме ваших слов, у нас нечего предъявить ему. Но даже если бы мы вскрыли контейнеры его каравана, Джаггернаут, что он везет в караване, может быть выдан за новую разработку. Технологии, использованные при его создании, уже лет 30 считаются устаревшими. Снизошел до развернутого ответа Роспер. Серьезный разговор пришлось прервать на некоторое время. Тот же самый официант, что обслуживал их в прошлый раз, Принес основные блюда и подал вино в винтажной стеклянной бутылке. «У нас будет, что предъявить», — скупо ответил Дим. «Ты замыслил новую игру?» «Рассказывай». «Командирский тон росопера больше не вызывал трепета у Дима». Тот покачал головой. «Тогда вам придется арестовать меня и отпустить Герца с извинениями. Не говоря уже о том, что на реализацию своего плана я сегодня потратил 50 тысяч». и один весьма ценный для меня ресурс. И все ради Доминиона, который никогда не узнает об этом, усмехнулся Дим, задумавшись. А ведь и в самом деле зачем он все это делает? Патриотизм, преданность новому ковчегу, бред. Он никогда не разделял фанатичной веры других жителей Доминиона. И дело тут не в Боге, скорее в тех, кто говорит от его имени». За свою полуголодную сиротскую жизнь он видел достаточно проповедников со светлыми лицами, что учили смирению, терпению и вере, но при этом сами не собирались отказываться от мирских благ, приезжая к сиротам на фантомах в окружении десятка сателлитов личной охраны. «Мне не нравится, что мои подчиненные намеренно приступают в закон». «Ты порочишь имя Доминиона, и не сомневайся, когда-нибудь мы вернемся к этому разговору!» Роспер оказался фанатиком, убежденным ревнителем идеалов Доминиона. «Ваши догмы красивы, но...» «На деле правосудие в Новом Ковчеге является избирательным. Как говорили римляне, что позволено Юпитеру, не позволено быку», — философски ответил дим «О чем ты, ремесленник?» На лице легата красноречивой маской лежало непонимание. «Ответьте мне, легат, почему ремесленник, имеющий проблемы с законом, может учиться на судью?» — предъявил свои наблюдения Дим. «Ты сейчас говоришь о ком-то конкретном?» Роспер не скрывал свою озадаченность. «Да. О Симсе Таура. Ремесленники и студенти второго курса Академии права». «Я наведу справки», — кивнул Роспер. «Только ответь на один вопрос. Откуда тебе известно его прегрешения и как ты в них замешан?» «А зачем наводить справки?» Дим кивнул в сторону закрытой двери. «Вон он, наш официант, ремесленник Симстаура, среднего пошиба юрист, откровенно слабый правовед, зато неплохой торговец и мошенник». «И это же видно», — удивился Дим. «В интерфейсе «Нет», — подозревающий ответил легат, — «только имя и каста. В дополнительном меню — родственники и адрес проживания. Но это уже закрытая информация». «Я ее не вижу», — согласился Дим. «Зато вижу уровень умений человека. Это сложно объяснить». «Я знаю, откуда ты. Я прочел в досье всю твою жизнь. Но знаешь, иногда мне кажется, что ты не тот, за кого себя выдаешь». Как и у любого вора, утро Дима началось еще затемно. Короли отнеслись к задаче со всей серьезностью. Контейнер с ховерами, Дим, Ром и еще трое людей графа ехали за границы Доминиона. Авар был за главного и представлял интересы графа. Притом ехали не через ворота в неприступной стене Доминиона, а под ней. Короли озаботились тайными тропами в город, проложили под землей монорельс, который и обеспечивал поток контрабанды. Дим, наконец, разобрался, что обнаружил его нейропорт тогда, при встрече с графом. Электровагонетка, именно ее видел нейропорт Дима. Обладая модулем нейроуправления, снятым с какого-то гражданского транспорта, вагонетка слушалась только того, кто обладает парой логин-пароль. Дим попробовал наобум взломать машину, но стандартные пароли не подошли. Ром сидел угрюмой статуей. Каратель, полученный вчера от росопера, пришлось оставить, дабы не светить перед блатными и нищими оружие их идейных противников. А вот Дим примерил протез сразу, как они вернулись со встречи. Мало того, даже внес несколько кустарных изменений — Не то чтобы они были нужны, просто хотелось несколько персонализировать кибернетическую руку. Несколькими часами ранее. Как только Дим вскрыл эмериловый корпус, в нейроинтерфейс пришел алерт. «Внимание! Обнаружено внешнее вмешательство в ваш кибернетический протез. Подтвердите, что данная операция производится с вашего согласия». «Подтвердить?» В случае неподтверждения будет направлен сигнал в ближайший полицейский претурат 29, 28, 27, 20... Дим поспешно ткнул в нейроинтерфейсе кнопку «Подтвердить». Не хватало еще оперативной группы претеров, которые застанут Дима у распакованных ховеров с инструкциями на арабском. Тогда никто, даже Роспер, не поможет. С системой силового щита было непонятно. Слишком сложная система, относящаяся к технологиям чужого доминиона, так что щит Дим трогать побоялся. А вот простое кинетическое оружие было ему знакомо. Два ствола 12 калибра в ближнем столкновении были весомым аргументом. Зарядить в бронебойный хром ванадиевый патрон – И даже экзоскелет может не устоять. Дим смог выпросить у Рома пару патронов посмотреть. Интерфейс угодливо поделился информацией. Патрон-каратель 6 мм ББ. Взрывчатое вещество. Аргон-88Б. Поражающий элемент. корбид вольфрама в медной стабилизированной рубашке. Принцип действия. Двухступенчатый кислорода аргоновый заряд на электробойковом возбуждении. Система вновь подыграла Диму, дав играть не по правилам. Стандартные стволы были устранены вместе со спусковым электромеханизмом. Вместо них Дим распечатал 9-миллиметровые стальные цилиндры под патрон карателя. Дим не разбирал оружие напарника, но, зная принцип реакции Аргона-88Б, догадался, для чего на гильзе нужны продольные овалы из легкоплавкого висмутового сплава. Возбуждение нестабильного взрывчатого вещества происходит при реакции с кислородом воздуха, но для начала реакции необходимо дать снаряду стартовый толчок. Принцип двухсоставной реактивной ракеты. Первый носитель дает стартовый импульс, второй, он же основной, отправляет снаряд в цель. В качестве первой ступени выступал кислородный баллон внутри основной гильзы. Но пробить ее мало, важно еще и поджечь. Диму пришлось вернуть на место спусковой электромеханизм, а затем напаять на контактные клеемы пару миллиметров стали, что и будет инициировать первую ступень патрона. Вроде все. встроенное в протез оружие, переделано под патрон карателя. Но ничего этого не получилось бы без информации от системы. А с Ромом Дим как-нибудь договориться о боеприпасах. — Приехали, знакомьтесь! — прокричал Авар, встречающим у тоннеля электровагонетку. — Дикие! Это туристы! — он указал на упакованных Дима и Рома. «Туристы — это дикие. С ними вам контактировать не обязательно. Я координирую вылазку, так что связь через меня». «Ведь что за босота?» — открыто поинтересовался Ром, смеряв прикид диких презрительным взглядом. «У нас же запланирован налет на караван, а эти ребята больше смахивают на кислотных торчков с лимфомой». Среди диких тут же нарисовался старший, решивший ответить на претензию. «Турист, ты когда-нибудь ходил на сумеречного кота с ножом? Или, чтобы выжить, ел собственного друга? Что ты знаешь о жизни?» А затем обратился к Авару. «Авар, друг, туристы ведь уже заплатили королям. Смотри, как они хорошо упакованы. Надеются на свои автоматики-пулеметики. Давай схорчим их и хабарок поделим». — По совести поделим, да и в контейнере явно что-то хорошее лежит. Напряжение росло. Дикие уже не таясь держали стволы на изготовку. Ром тоже снял свой праведник с предохранителя, хотя его пистолет-пулемет не сможет уложить и половину, прежде чем его легкую экзоброню прошьют два десятка стволов. Дим поднял руку. — Чего тебе, турист? — спросил старший Диких. «Я буду говорить. И буду говорить один раз. Так что послушайте. Никто никого не берет на мушку. Ром, опусти оружие». Дим положил руку на цевье праведника Рома. «У нас общая задача и единоразовая акция. И если вы случайно приняли нас за туристов, то сильно ошибаетесь. Это не угроза, а предосторожность. И в качестве подтверждения своих слов показываю один раз». Дим вынул из-под плаща киберпротез и не спеша продемонстрировал его, а затем направил на каменистый спуск холма. Раскрылся шестиугольный силовой щит, а затем белое пламя полыхнуло с той стороны розовой преграды. Патрон-каратель 6 мм оборонительный. Вышел по навесной траектории и, чиркнув о камне, в паре сотен метров ниже расцвел огненным шаром. Даже здесь, на возвышенности, прокатилась волна раскаленного воздуха. Когда пламя спало, все увидели лужу на месте расплавленного камня. «Думаю, вопросы о том, у кого толще закрыты», нервно хмыкнул Авар, провожая протез Дима подозрительным взглядом. «В любом случае, командую я». И вот мой приказ. Дикие и туристы общаются только через меня. Грузим контейнер на транспорт и двигаемся. До бури меньше шести часов. Диму было чрезвычайно жалко тратить ценный патрон, но жители пустынных земель не просто так зовут дикими. Жестокость они впитывают с молоком матери. Стоит им понять, что ты слабее, тебя убьют за малое. Красивый нож, крепкие штаны... Скальп без седых волос. Но пока они знают, что ты имеешь клыки, тебя будут уважать. Диму такой уклад напоминал первобытное общество, когда люди только учились ходить на двух ногах. Странное и, на первый взгляд, нелогичное поведение. Но, может, именно благодаря ему люди не вымерли в один из ледниковых периодов. Выбираться за стены Доминиона Диму приходилось нечасто. Но сегодня впервые он был так далеко от спасительных стен по своей воле. Отсюда они казались такими маленькими, почти игрушечными. Сколько до них? Километров десять? Может быть больше. Визуально определить расстояние в радиоактивной полупустыне не всегда получается. Две дюжины автоботов, собранных из того, что нашлось, двинули прочь, вздымая клубы мелкого песка. Ехать пришлось долго. Безжизненная степь с высохшими давно деревьями плавно переходила в песчаное море. Дим замечал на горизонте поселения диких, но останавливать там никто не собирался. К сумеркам порывы сухого пустынного ветра усилились, и машины по одной начали отставать от каравана. Дим и Ром, следовавшие вместе с контейнером в центре колонны, также отделились от каравана в свою очередь. «Почему мы остановились?» — поинтересовался Дим у Авара. «Нам нужно поймать караван, так?» — вопросом на вопрос ответил доверенный графа. «Но конкретной дороги нет, и машины растягиваются словно сеть. Когда один засечет караван, об этом узнают и остальные. Вот для чего...» «Важно количество участников, но не качество», — выдал свою догадку Дим. «Тут нет дорог. Важно засечь их, прежде чем накроет буря. Никто не ходит по песчаному морю в шторм». Из-за мелкой песчаной взвеси дышать приходилось через маску. Ветер с песком немилосердно продувал, и авар накрыл машину толстым синтетическим чехлом. Настало время ждать». Дим задремал от усталости. После дня в корыте, без амортизаторов и рессор, болело все тело. Спустя пару часов его толкнули. «Выдвигаемся!» — едва ли не на ухо прокричал Авар. Воздух превратился в песчаный ураган, густой и едкий. Стоило Диму попытаться снять перчатки, чтобы почесать под маской нос, как оголенный участок кожи буквально обожгло песчаной дробью». Машина с контейнером и тремя пассажирами. Но Дим не слышал мотора, лишь по вибрации кузова понимал, что автобот едет, а не катится от шквалистых порывов. Удивительно, но сам процесс налета Дим представлял более активно, что ли. В итоге это больше напоминало банальное воровство. Автоколонна Герца приняла бурю, собрав машины в кольцо. По центру же был развернут силовой купол – в котором и укрылись караванщики. Налетчики, а их собралось меньше половины от первоначального числа, споров скрывали замки ботов и тащили все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Кресла пилотов, аптечные модули, запаянные пластиковые боксы вырывались с потрохами. На глазах Дима один из диких даже не побрезговал недоеденным пищевым рационом, оставленным кем-то в транспорте. Другая же часть отворачивала крепление у контейнера воза, чтобы лебедкой стащить необходимую поклажу. Удивительно, как дикие ловко действовали в буре при почти нулевой видимости. Песок не щадил ничего, до металла слизывал краску с контейнера и машин, царапал пластик маски и норовил проникнуть под одежду, но дикие будто не замечали этого, выполняя работу. За два часа они таки смогли поменять контейнеры местами, и заведя моторы, группа отправилась в путь по ночной буре. Отъехав на несколько миль, Авар скомандовал остановиться. Воздушный фильтр примитивных автоботов и так работали в натяг, а людям был необходим отдых, не говоря уже о том, что их тяжеловозная грузовая платформа, груженная контейнером с джаггернаутом, Тонуло в песчаном море. Дима не стоило уговаривать дважды. Стоило тенту покрыть их автобот, как он без промедления свернулся калачиком и закрыл глаза. Утро. Парень всегда любил это время суток. В сиротском доме, потому что впереди ждал сытный завтрак, когда Дим достиг совершеннолетия, утро он любил за то, что именно в это время, когда солнце только всходит на востоке, можно урвать на блошинном рынке самые лучшие модули. Но конкретно это утро не задалось. После бури их большая группа недосчитала из пяти машин и дюжины диких. Авар успокоил, сказав, что это нормально. Потеряться в разгул стихий может каждый. Дикие, как никто, знают песчаное море, «Каждая машина имеет компас и необходимый запас воды и пищи. Больше половины обязательно вернутся». Дима смутила определение «больше половины обязательно вернутся». Авар верно истолковал вопрошающий взгляд и пояснил, что бурю точно пережили все дикие. Но вот техника могла подвести. И если автобот не в состоянии продолжать путь, то и люди погибнут. Мог лопнуть воздушный фильтр, и двигатель нахватался мелкой песчаной взвеси. Буря могла повредить проводку или источить аккумуляторные блоки. Если водитель не подготовил машину, может быть многое. В любом случае дикие знали, на что шли, и за смертельный риск им будет хорошо заплачено. Пилоты развалюх готовились к обратному маршруту. Выбивали войлочные воздушные фильтры, меняли источенные песком провода, резину и кожухи, а также оснастили свои транспортные средства украденными вчера сиденьями и другой утварью с чужих автоботов. Удивительно, но на паре имелось по сварочному аппарату, историческому дуговому, но они исправно резали или, наоборот, скрепляли сталь. Ближе к восьми колонна двинулась на запад в сторону Доминиона. Правда, скорость возвращения была заметно ниже – Автобот-контейнеровоз шел медленно, вяз в дюнах, но пилот не рвал движок, заставляя выдавать обороты. Он берёг транспорт, и Дим был ему за это благодарен. Нельзя мучить машину, ведь она, как и человек, смертна. День близился к закату, за это время, как Авар и говорил, караван догнали еще две машины. До Доминиона оставалось еще часа четыре, может быть, пять хода. Дорога обратно не обременяла Дима. Наоборот, она казалась короткой, легкой прогулкой, будто бы Дим и Ром и в самом деле были туристами. Напарник, кстати, всю дорогу сидел с пилотом. Все складывалось хорошо. Настолько, что несуеверный Дим забыл про одну аксиому. «Если все складывается хорошо, жди беды». Стрелка компаса завертелась как бешеная, Такое поведение явно было знакомо диким. Колонна, следовавшая в ряд, брызнула в разные стороны, а аборигены песчанного моря, схватившись за оружие, покинули транспорт и рассредоточились. Дим растерялся, а вот Ром сделал все как надо. Бывший каток подскочил к напарнику и, схватив его за шкирку, выбросил из автобота. Все хаотично готовились к бою, но ни одного выстрела не произошло. На вершине песчаного гребня, как раз того, куда карабкалась колонна, зачернели силуэты автоботов, боевых автоботов. Закованные в броню машины напоминали танки времен Первой мировой. Дим насчитал пять штук спереди, а затем столько же взобралось на дюну позади, закрывая отступление. — Степные волки! — сплюнув на песок, произнес Авар. — Кто они? — не понял Дим. дикие. пояснил Авар. «А это тогда кто?» Ром указал на суетящихся вокруг оборванцев. Авар обратился к Диму. Его нервозность передавалась и остальным. «Мля, объясните ему, а!» зло произнес наместник графа, обращаясь к Диму. Дим сам не знал, у него было лишь предположение, и он решил, что стоит его озвучить. «Дикие только для нас, для тех, кто живет в Доминионе, на одно лицо». «Их общество неоднородно. Скорее всего, существуют банды, кланы, маленькие поселения. Они заключают союзы, воюют и нападают друг на друга. Примерно это и произошло сейчас». Так последние слова Дим адресовал Авару. Вместо ответа тот лишь кивнул. «Что будем делать?» — Дим догадывался. «К чему все идет? Но черт возьми, как же он не хотел такого развития событий?» «Они не стреляют. Значит, договариваться». «Пойду я и вы!» — то ли предложил, то ли скомандовал Авар. Ром тут же подскочил, держа оружие на изготовку, но Дим осадил его пыл, положив руку на плечо. «Ты пойдешь один, Авар!» — сухо ответил механик. Читая в глазах одного из королей многое — разочарование, презрение к Диму, уличение в трусости, Дим не стал его разубеждать. тени время!» Тот кивнул и, запрыгнув в один из легких ботов, Стартанул к степным волкам в одиночку. Ром, стиснув зубы, провожал силуэт легкого бота, а потом спросил, «Мы теперь трусы?» Нет, его слова не звучали обвиняющие, он просто спрашивал. Прошли те времена, когда Ром сомневался в выборе Дима. «Не глупи, Ром. Мы ведь не бежим под шумок. Короче, найди автобот со сварщиком. Обещай все, что хочешь, но нам нужна сварка». «Понял. Нам поможет сварка». Вот только зачем обещать все, что хочешь? Если у нас не получится, они ведь тоже погибнут. Разве нет? Нет, не погибнут. Кто-то из местных по-любому навел степных волков на караван. Мы купили их время, но не их жизни. Не питая иллюзий, Ром, они легко отдадут нас за собственную неприкосновенность. Авар вернулся с вестями, которые и ждал Дим. Степным волкам был нужен... контейнер. За попытку сопротивления они обещали убить каждого второго за порчу груза всех. Вот такая арифметика. «Нам придется отдать груз или умереть. Дикие уже разбегаются. Не желая участвовать в чужой войне», — произнес Авар. Ром, кажется, принял у короля привычку плевать себе под ноги. «Крысы!» — выругался каток. Занятый до того, Дим только сейчас заметил, что пилот автобота, выменивший пользование сварочным аппаратом и пучок электродов на пистолет-пулемет Рома, исчез из кабины. «А ты?» «Ты не сбежишь?» — Дим смотрел в глаза Авару. «Я же здесь, бравируя», — ответил тот. Было видно, что такое решение далось ему с трудом. Наверное, тоже хотел сбежать, но в последний момент решил остаться. «Вот и хорошо», — благодарно кивнул дим «Потому как контейнер мы уже испортили. Обратной дороги нет». Он указал на вырезанную сваркой дыру в рифленом борту контейнера. «Ну, ну зачем?» — Авар смотрел на Дима и ухмыляющегося Рома, как на сумасшедших. «Ведь это приговор!» «Скажи всем, кто остался, что за их преданность они будут вознаграждены. А еще скажи!» чтобы прятались как можно глубже, дальше, в песок, дальше от каравана. В ближайшие двадцать минут здесь будет жарко. Джаггернаут взорвал металл контейнера, точно бумагу. Но встать не успел, как кинетические снаряды ударили в широкую грудь антропоморфного боевого бота. Увы, на большее, кроме как, отцарапать краску кинетические орудия степных волков были не способны. Вооружение правой руки было уничтожено еще в бою с Эфритом, но с левой рукой бота все было нормально. Кинетические зенитные орудия, с спаренные струей 30 миллиметровых пуль, прошлись по авангардным танкам. Калибра хватало, чтобы насквозь прошивать постпокалиптические тачанки диких. Спину ударило так, что Джаггернаут пошатнулся. Лупил миномет, и одно из попаданий пришлось на реактивный отсек. Повредить его не смог даже ифрит но вот от взрывного импульса на песчаном грунте джаггернаут пошатнулся, едва не потеряв равновесие. «Хорошо, пусть будет так», — негромко произнес Дим, затем скомандовал. «Ром, огонь баталовой группе из основного орудия! Заряд термобарический!» И Ром ответил лишь скупым кивком, разворачивая боевой бот и заваливаясь на четвереньки. Спаренные медведи сжахнули так, что отдача Джаггернаун сдвинула на метр. Впереди, в том месте, где степные волки замкнули окружение, расцвел титанический взрыв, и больше никто не смел стрелять в сторону Исполина. «Удивлен?» — спросил Дим Авара. Король был угрюм и молчаливо смотрел на Дима из-под лобья. «О том, что у вас есть боевой бот, стоило предупредить заранее». и чтобы короли третьего периметра прибрали стратегическое оружие себе, пустив нас в расход. Дим не обманывался насчет союзников. У всего есть цена, даже у обещания и репутации. Чем это вы? Перевел тему Авар, указав на холм, куда Джаггернаут ударил основным калибром. С холма вниз стекло расплавленное стекло. — Термобарический заряд. Хотел, чтобы ты увидел и передал это графу. — Поучительно, — кивнул Авар. Дим заметил, как его потряхивает. — Авар, мы на одной стороне, — попытался успокоить его Дим. — Давай выдвигаться домой. Да, и еще. Ром останется в кабине. На всякий случай.